Глава 13. Старые знакомые. Альберту предстояло сделать очень важный визит. Он думал об этом визите еще в Америке, поэтому он не стал откладывать поездку и после разговора с Джейн сразу отправился на Олд Бейли. Судья Уэл Кфит с удивлением узрел на пороге своего кабинета старого знакомого. Ужасная куртка, заметил он, оглядывая Альберта. Я только с корабля и не успел переодеться. Прошу прощения за мой вид. «С чего вы вдруг вспомнили обо мне?» «Мне необходимо принести извинения, сэр». «Полагаю, вы имеете в виду ту маленькую ложь, которую вы прили меня?» «С детективом гупом, осведомился судья Олквит, указывая рукой напротив себя. Альберт кивнул, опускаясь на стул. «Желаете публично признать свою ложь?» «Это невозможно. Я говорю это вам, но никогда не признаюсь во лжи публично. Прошу прощения». «Есть за что. Вы солгали под клятвой. Почему? Я могу узнать?» «Вы знали, но ни разу меня не упрекнули. Не успел. Вы сбежали. Сначала я связывал ваше бегство с нежеланием услышать неудобные вопросы. Но сейчас, когда вы сидите здесь передо мной и со состиновым прямотой не уклоняетесь от правды, я стонен предположить, что причина вашего бегства и лжи имеет одинаковые корни». Альберт покорно кивнул головой. «Вы не ошибаетесь. И напрасно. Напрасно, мистер Боссворд, сердит и бросил судья Уэлл Хит. Эта женщина в весьма оскорбительных выражениях отзывалась о вас и ваших поступках. Я много раз повторял и скажу снова, если бы не вы, она уже болталась бы на виселице. На мой взгляд, она заслуживала наказания. «Нет-нет», — Альберт отрицательно покачал головой, — «Леди Элизабет не виновата». «Будь она виновата, я бы ни за что не встал на ее сторону». «Стали бы, мистер Боссворд», — уверенно возразил судья Уэлл «Вами двигали иные чувства, и вы вполне могли ошибиться». — Она невиновна, клянусь вам. Я знаю все подробности неприятных событий, которые предшествовали передаче денег. Александр своим коварством подвел их к этому решению. Она хотела лишь поправить финансовое положение своего жениха, человека, которого она любила. — А как же вы? Что насчет вас? — Ну, мне пришлось наблюдать. Я имею в виду чувство леди Элизабет. Альберт устремил судью, да нельзя удивленный взгляд. Судья Оилкит разъяснился, заметив этот взгляд. Так вам ничего не известно. Я не знаю, на что намекает ваша светлость. Моя светлость намекает на признание Лидии Элизабет в отношении вас. Вам ведь она тоже признавалась в любви. Так где же правда? Когда она признавалась в любви к вашему брату или к вам? Мне лидия Элизабет не признавалась в любви, у вас неверные сведения. Боюсь, это у вас неверные сведения. Она заявила, что любит вас перед целой толпой репортеру. Одним признанием она не ограничилась и попросила вас найти. Это шутка. Вы шутите? Я что, похож на шутника? Нет. Я говорю о фактах, мистер Боссворд, очевидных фактах. Сначала она всем расскажет о своей любви к вашему брату, а потом, после своего освобождения, пытается всех разжаловить своим трогательным признанием к вам. Надо отдать должное, ей это удалось. Многие поверили в то, что она вас действительно любит. Альберт помрачнел. Он не ожидал, что Элизабет опустится до такой лицемерной лжи. Зачем она это сказала? — Разве не понятно? Она пытается выйти за вас замуж. После всей этой истории многие вас просто боготворят. Вы пользуетесь заслуженным уважением в обществе. Вы вас насловно богаты. С вами она займет высокое положение в обществе. Можете мне поверить, мистер Боссворд. Куда я бы ни пошел, вас обязательно упомянут. Не далее, как на прошлой неделе, я навещал кузину. — Черт, кузина! — вырвался у судей Олкфида. Я ей дал слово, что обязательно приведу вас к ней, если увижу. Надеюсь, вы не откажете мне в просьбе. Заодно и развеетесь от неприятных мыслей. Что скажете, мистер Босворд? Вы очень добры ко мне. Я просто хочу стать вам другом, мистер Босворд. Вы мне нравитесь. Я редко встречал людей с такими прекрасными качествами, как у вас. Судья Уэлл протянул руку. Вы им уже стали, сэр, и для меня это честь, — ответил Альберт, пожимая руку. Я прямо сейчас ей пишу, а завтра вечером часов шесть отправимся к ней вместе. Подходит? Вполне. После того, как Альберт ушел, у судьи уэлкида вырвалось непристойное восклицание. Он достал из ящика письмо с надписью Альберту Басворту после моей казни и дневник, который вела Элизабет Уэллс. Они предназначались для Альберта, но он забыл их передать. Не стану ее лишний раз беспокоить, пробормотал судья Уэлкфид, засовывая все обратно в ящик. «Зачем? Зачем? Зачем ей понадобилось лгать?» — думал Альберт. «Разве он не сделал все возможное для нее?» «Неужели этого оказалось ей мало, и она решила использовать его доброе имя ради собственного тщеславия?» Другого ответа просто быть не могло. Альберт даже мысли не мог допустить, что она действительно его любит. А ведь у него только появилась надежда. Она появилась, когда он узнал от Виктории, что Элизабет не собирается замуж. И вот снова все повторяется. Элизабет с легкостью разрушал усе, к чему он стремился.